Глава пятнадцатая. Гиперпрыжок. Эпиграф. В космосе нет времен года. Нет зимы и лета. Нет весны и осени. Нет здесь какого-то конкретного вечера или утра. А есть только космос и более ничего. Рэй Брэдбери. Два дня отдыха пролетели совершенно незаметно. Я полностью увлекся головидением, смотря разные программы, старые новости отмечая для себя кучу неизвестной ранее мне информации. Мир, открывшийся передо мной, был настолько необычным, что смог полностью увлечь меня, и я на время выпал из реальности, в которую вернула меня Кристина. Как бы мне ни хотелось, но реальность, она существует. И мне нельзя останавливаться на одном месте. Часы, отведенные мне безумным профессором, неумолимо отсчитывают оставшееся мне время. Вопрос с управлением транспортным кораблем собирался решить по одной из схем, обнаруженных мной во время обучения. В каждом корабле есть так называемая возвратная точка, когда при потере части экипажа, отвечающего за расчет гиперпространственных прыжков, можно вернуть корабль по исходным координатам. Это было сделано в связи с частыми пропажами кораблей, совершающих прыжки на большие расстояния. Такая функция использовалась до третьего поколения и теоретически была предусмотрена и на этом транспортнике. Нужно только найти эту функцию и активировать ее, а автоматика все сделает самостоятельно. Как правило, при смене и скинов и модернизации старую схему техники оставляют, чтобы не возникали системные ошибки. Это же записано в правилах по модернизации оборудования. На поиск этой системы у меня ушли почти сутки. К моему счастью, ее не демонтировали. А перенесли в самую глубь рубки, скрыв за кучей вычислительных модулей. И мне потребовалось вначале демонтировать часть приборов, чтобы добраться до нее, проверить ее работу, проведя диагностику и установить все оборудование обратно. Затем я стал прозванивать цепи подключения к выгоревшему искину, и все они оказались рабочими. Поняв, что моя попытка имеет все шансы на успех, я занялся изучением баз по обслуживанию и монтажу искинов. За 10 дней изучения я узнал огромный объем информации по искинам их обслуживанию, но ни на шаг не приблизился к своей цели. Множество ссылок при обучении, что возможность заменить живой искин на его позитронный аналог есть, а фактической информации отсутствует. И самое плохое в этом то, что я не могу ни у кого спросить. У меня есть куча ссылок на разные сообщества и базы данных, где эта информация подробно рассматривается. Но в связи с изоляцией станции у меня нет доступа к ним. Поэтому мне пришлось отложить на время изучение эскинов 4 класса и заняться изучением базы аварийного ремонта и обслуживания кораблей. В итоге, к концу еще 10 дней, в один из сеансов я изучил возможность обхода сгоревшего эскина путем применения специальной обводной схемы. Ее использовали два механика, попавших в аварию, при которой был поврежден Искин, И они использовали вычислительные мощности систем управления огнем, чтобы запустить работу имитации Искина. Конечно, схему мне придется доработать. Но на станции имелся модуль анализа построенных схем, и загрузив ее в данный вычислительный центр, я смогу понять, будет она работать или нет. За основу я взял 8 процессоров систем противометеоритной защиты которых было достаточно на складе. И, соединив их последовательно, создал кластер, который будет замещать мне корабельный эскин. Его мощности будет достаточно для прямых вычислений, а вот задачи я буду ставить ему самостоятельно. Живого общения как с корабельным Искином у меня не будет. Полноценных мощностей для этого нет. Всех функций моих изменений в схему управления хватит на разгон корабля, прыжок и выход из гиперпространства дальше я буду надеяться что смогу оттуда связаться с кем либо запросив помощь по идее я могу и здесь включить аварийный маяк только шансов что меня отпустят нет никаких с собой возьму капсулу обучающие программы и кучу запасных частей для создания при необходимости рабочего аналога искина ну это конечно на самый крайний случай а так шансы спастись достаточно реальные судя по тому откуда прилетел корабль Сектор космоса в том месте достаточно оживленный. Полет продлится почти 3 месяца, и попаду я во фронтир, приграничную область с Содружеством, которая официально не входит в нее, но очень активно сотрудничает. Более подробную информацию по этому месту я выясню во время полета, а сейчас мне нужно отработать возможные варианты, которые могут случиться со мной в полете. Неделю я собирал окончательную схему и проводил ее тестирование. Затем я начал внаглую грабить склад станции, перетаскивая на борт все, что только можно и что может представлять ценность. Свободный трюм грузовоза способствовал этому. Да и я особо не напрягался, произведя ремонт еще нескольких дроидов, полностью заменив им процессоры и перепрограммировав. Единственный вопрос, который не давал мне покоя, это как легализовать все это богатство. Велика вероятность, что у меня отнимут все имущества. А это мне было совершенно не нужно, поэтому я собирался использовать добытые в сейфе корабля документы. Я подозревал, что капитан занимался пиратством или, возможно, занимался этим в молодости, так как в сейфе были незаполненные документы на разные корабли, которые имели все необходимые отметки о регистрации нескольких королевств во фронтире. На основании этого я решил составить свою легенду. На свой временный айди, где я фигурировал как Александр Пушкин. Да, я решил не выдумывать и взял фамилию известного поэта моего времени. В любом случае, мне придется сразу же поменять свою личность. И как это сделать, я нашел в записях капитана, взломав один из его информационных кристаллов. К сожалению, это был единственный из шести кристаллов, который удалось взломать. Что было на других, я не знаю. Но и эта информация была очень полезна. Там содержалась информация по многим станциям и планетам с указанием контактов, где можно совершить нелегальные сделки. Продать или купить запрещенку, сделать левые документы или вполне реальные с новым ID. Было видно, что информация была куплена, а часть контактов обновлялась вручную или вносились новые корректировки. Такие, как контакт провален, работает на СБ, слишком высокая цена, нужно торговаться и еще куча всевозможных пометок. Для надежности я перезаписал информацию на свой интерком, а этот кристалл уничтожил. Избавляться мне придется не только от корабля, но и от всего груза, который я возьму со станции. Оставлять след, который может привести к станции, я не хотел. И не занимался бы этим, если бы не корабль который в любом случае может вывести на место моего старта. Вопрос, что делать с профессором и со станцией, я уже решил. На складе была особая секция с закрытым доступом. И я, конечно, не мог пройти мимо нее, чтобы не заглянуть. Так вот, там находились три плазменных мины, каждая из которых была способна уничтожить станцию. Как я понимаю, для этого они на складе и пылились. Посещать лабораторию я боялся и решил просто не рисковать. Инструкция по использованию мин была достаточно простая, но зная некоторые приемы из моего мира, я решил перестраховаться и произвести активацию дистанционно с помощью дроида, когда отлечу от станции на безопасное расстояние. Читал я как-то, что мины ставили не со срочкой срабатывания, а во время ее взведения, что позволяло сохранить секретность любого объекта. Может, я опять перегибаю, но зато я пока живой и более-менее невредимый. Моим планом той последовательности, которую я выбрал, было не суждено сбыться. Мое незнание элементарных вещей опять дало сбой. Как оказалось, чтобы управлять кораблем, моих знаний совершенно не хватает. То, что я изучил курс пилота, ничем не помогло, и мой отъезд пришлось отсрочить на три недели. Корабль – это не машина. И, просто взяв в руки штурвал, он никуда не полетит. Тут нужны очень обширные знания. И вот их-то мне пришлось изучать. Картография, астрономия, диспетчер, швартовка, прокладка курсов, применение частот связи, радары малого и среднего радиуса, штурман, навигатор, помощник пилота, пилот первой и второй категории, юнга, наладка и запуск малых и средних реакторов – И еще множество мелких специальностей. Передавать, насколько я замучился, не буду, но вымотался до невозможного. Перед самым отлетом я провел пробный полет с отстыковкой и стыковкой в условиях отсутствия связи с диспетчерским пунктом. По моим поверхностным знаниям, топлива в реакторах мне хватит и для полета в точку старта, и для прыжка в гиперпространство. Система, в которой находилась лаборатория, была небольшой, с очень слабой звездой, красным карликом, и находилась на границе астероидного поля. Планет в системе не было, да и астероидные пояса были не такими насыщенными, как в других подобных системах. В последний день я устроил себе отдых, во время которого смотрел программу жизни на разных планетах и как вообще живут и ведут себя люди. Параллельно с этим я боролся со своей жабой. Уничтожать станцию не хотелось, да и в лаборатории оставался артефакт, который меня сюда перенёс. При уничтожении станции он, скорее всего, будет уничтожен, а значит, обратной дороги уже не будет. Хотя с учётом того, что мне осталось жить меньше пяти лет, это не имело значения. Отправляться для меня в лабораторию смертельно опасно, тем более я не знал, как работает управление моими нанороботами. Вдруг при моем появлении сработает такой сигнал, я банально погибну, проделав такой большой объем работ. На утро я проверил свой список того, что планировал забрать со станции, после чего запрограммировал дроидов и отправил их с заданием активировать мину ровно через 2 часа с этого момента. Очень осторожно отстыковавшись от станции, я с грустью посмотрел на ее объемную проекцию, висящую передо мной. Не торопясь, я вывел корабль к намеченному курсу и взял разгон, сосредоточив один из сенсоров на станции. Любопытство жгло меня, так как я был уверен, что станция взорвется через 2 часа, а не через полчаса после активации. Слишком много секретов на этой станции, что просто так оставлять ее на волю одного или нескольких человек. Тут мои подозрения подтвердила вспышка на экране, которая полностью поглотила станцию вместе с там дроидами. С собой я забрал только то оборудование, которое я получил со склада, и которое не имело еще маркировки лаборатории. Она ставилась после учета на станции, а на складе находились немаркированные изделия и запчасти. Единственное, что я забрал с собой, это была капсула, но ее планировал уничтожить позже. Попрощавшись с остатками станции, отключил задний сенсор и сосредоточился на полете в точку старта, откуда мне придется совершить обратный прыжок по старым координатам с учетом моих поправок. Надеюсь, что мои расчеты верны, и мой корабль выйдет рядом с обитаемой системой, а не в центре звезды. Полет был очень неспешным и выполнялся в аварийном режиме по причине, что по-другому я не смог научиться управлять. Это был самый надежный и простой шанс выполнить задуманное мной. Во всяком случае, других вариантов я не знал. А тратить год на обучение я не хотел. Через двое суток я достиг точки, откуда был совершен выход в нормальное пространство данного корабля. Заранее я был готов к этому моменту и в нужной точке запустил аварийный возврат в точку прыжка. Корабль мелко задрожал и через меня прошла невидимая волна искривления пространства. После чего на мгновение мир перевернулся вверх дном. Уже после этого мигнули экраны и на них появилась рябь. По всем признакам корабль перешел в гиперпространство. Теперь у меня есть три месяца на подготовку к встрече с новым для меня миром, а знаний, как он устроен, у меня практически нет. Важным является вопрос, как мне не влипнуть в неприятности с момента моего появления и как мне легализоваться. В медицинской капсуле есть возможность смены внешности, и я ее, конечно, использую. А возможность менять характеристики ID – помогут мне на время скрыть свою истинную личность, хотя ДНК мне, конечно, не подделать. От корабля придется избавиться, но перед этим я его хорошенько обыщу, уже не торопясь. От тела экипажа я избавился еще на станции, поэтому проблем с этим не будет. Договор на покупку корабля я заключил от своего имени, а в каюте капитана заделал дверь, связывающую его спартанскую обстановку и мои новые апартаменты. По легенде, я выкупил корабль, но меня обманули, подсунув со сломанным искином, и мой корабль вышел в пространство неизвестной системы. С огромным трудом мне удалось вернуть корабль под ним из найденных в памяти координат. В принципе, доказать, что я сам собрал схему, смогу, а комплектующих объясню грузом в трюме. Сам я из одного шахтерского поселка, где небольшой группой занимались разработкой редкоземельных металлов за которые мы и выкупили два корабля. На одном полетел я, а на втором мои компаньоны. Что теперь с ними, я не знаю. А в обмен на свою долю в разработке, я и купил этот корабль. Точных координат не знаю, так как они хранились в самом искине По версии, именно мои компаньоны и обманули меня в надежде, что я не расскажу, где находится богатое месторождение. Возможно, они и не хотели, чтобы я потерпел крушение, а просто позаботились о сохранности секрета. Теперь я свободен от обязательств с ними. Эта версия имела много нестыковок, но в целом укладывалось в мои знания этого мира. Конечно, мне еще предстоит много подготовки и оттачивания некоторых моментов с возможным изменением моей легенды. Для начала я занялся обыском и составлением полного перечня всего, что есть на корабле и груза на нем. Оставлять что-либо при продаже я не собирался, поэтому готовился вывести все, что смогу. Если, конечно, моя легенда пройдет. В крайнем случае, я использую одно из своих удостоверений, но это в самом крайнем случае. По другой легенде, меня мог завербовать капитан и выдать это удостоверение. А как он его заполучил, нужно спрашивать у него. Деньги лишними не будут. И я не собирался отказываться от возможности хорошо заработать. Тем более, перелеты между станциями стоили недешево. А путь мой лежал в столицу одного из государств Содружества. Только там можно попробовать поступить в Академию и решить проблему с нанороботами. Обыск и вскрытие двух сейфов заняли два дня, за которые я разжился разными драгоценностями и несколькими обезличенными банковскими чипами. Используя один из пустых, я с его помощью перевел все средства на 4 чипа с разным объемом. Общая сумма моих накоплений, не считая кристаллов, составляла почти 2 миллиона кредитов. Сам корабль стоил от 350 до 500 кредитов, только из-за отсутствия эскина. Различного барахла, которое прихватило со склада станции, оказалось на сумму около полумиллиона кредитов, что довольно неплохо. Драгоценности и прочие мелочи я оценить не смог, но, судя по просмотренному головидению, все преступники в них стремились сбыть их на центральных планетах, так как там давали максимальную цену. На всякий случай я использовал один из банков договора капитана для официальной покупки их у него. Это, конечно, не будет считаться при серьезной попытке меня арестовать, но объявить меня напрямую в воровстве уже не выйдет. Затем я занялся изучением того, что меня ждет в будущем, а именно все, что можно про содружество и его законы. По совету Кристины я еще изучал этикет со многими его тонкостями, что поможет мне в будущем. Мне даже пришлось сдавать ей несколько экзаменов, как себя вести, правильно питаться, даже как двигаться. Поэтому мои три месяца полета прошли практически незаметно. Иногда я устраивал себе выходной, но и тогда я пытался подчеркнуть как можно больше информации об этом мире.